издательство Дом историй. Все истории под одной крышей. Когда поют сверчки. Чарльз Мартин. Перевод с английского Май Тугушевой. Читает Григорий Перель. Стиву и Элейн. Пролог. Я толкнул ручку, И сетчатая дверь тихо скрипнув отворилась, вспугнув двух калибри, ссорившихся над кормушкой. Шорох их крыльев затих высоко в ветвях кизила, и почти в то же самое мгновение по небу скользнули первые лимонно желтые лучи утреннего солнца. Казалось, кто-то раскрасил накануне вечером небесный свод в густо-синие и лиловые тона а затем смахнул темную краску ватными тампонами облаков и засыпал освободившееся пространство золотой крошкой. Я наклонил голову и из-под лобья посмотрел вверх. Небо немного напоминало гигантскую гранитную столешницу, обращенную лицевой стороной к земле. "Быть может", подумалось мне, как раз сейчас где-то там высоко в небесах, Господь тоже пьет свой утренний кофе. Вся разница между нами заключалась в том, что ему не нужно было читать письмо, которое я сжимал в руке, поскольку он и так знал, что в нем. Прямо передо мной широкая таллала вливалась в озеро Бёртон. Похожее на прозрачное зеленоватое стекло река была неподвижной, но я знал, что ровно в 7 С оглушительным треском моторов эту безмятежную водную гладь нарушат гидроциклы и катера, и на берега начнут накатывать маленькие беспокойные волны, произведенные ими. Да, еще немного, и солнце поднимется выше, чтобы двинуться на запад, так что к полудню воздух согреется, а вода засверкает так, что на нее будет больно смотреть. С письмом в руке я спустился с заднего крыльца и осторожно, ступая босыми ногами, вышел на причал. Чувствуя, как поднимающийся от воды туман касается моих ног и лица, я двинулся вдоль стены Эллинга и поднялся по лестнице на его крышу. Там я сел в натянутый между столбами навеса гамак, подставил лицо солнцу, Сунул палец в небольшое медное кольцо, привязанное к короткому шнуру, и потянув его на себя, стал медленно раскачиваться. Если Бог там наверху действительно есть, и в этот самый миг пил утренний кофе, он должно быть уже приканчивал вторую чашку, поскольку небо совсем посветлело и засверкало яркой утренней синевой. и лишь кое где На нем задержались едва различимые темные полосы. Еще какое-то время я слушал тишину, зная, что долго она не продлится. Какой-нибудь час и над озером зазвенит смех детей, катающихся на автомобильных камерах, подростки на гидроциклах и пенсионеры на резиновых лодках, распугают канадских гусей, лакомящихся кусочками белого хлеба который разбросал для них какой-то вместе с солнцем поднявшийся любитель птиц, и которые чуть покачиваются на воде, словно сказочная дорога из желтого кирпича. Ближе к обеду на десятках пристаней и причалов зачадят грили, мангалы, над водой потянется запах хот-догов, гамбургеров, копченых устриц и острых сосисок. Во дворах и на подъездных аллеях которые в здешних местах непременно наклонены к озеру, лежащему словно на дне гигантской салатной миски. Люди, невзирая на возраст, станут кататься по орошаемым шлангами пластиковым дорожкам, играть в тени деревьев в подкову, подтягивать мятный джулип или коктейли стыкилы с лимонным соком или просто сидеть на крышах сараев для лодок, болтая ногами. К 9 вечера почти все владельцы прибрежных домов достанут приготовленные заранее фейерверки, и над озером зазвучит праздничная канонада. В воде отразятся алые, синие, желтые и зеленые огни, которые будут осыпаться вниз мерцающим дождем. Родители будут задрав головы смотреть в небо, Дети смеяться и вопить, собаки лаять и натягивать цепи, оставляя глубокие следы в коре деревьев, к которым они привязаны. Кошки бросятся на поиски убежища, ветераны погрузятся в воспоминания, Влюбленные возьмутся за руки и потихоньку ускользнут в дальние рощи на берегу, чтобы купаться голышом в темной теплой воде, где их никто не увидит. Все это и составляет ту симфонию свободы, которая сопутствует главному празднику лета, дню независимости. Наверное, во всем Клейтоне штат Джорджия только у меня не было ни фейерверков, ни сосисок, и никакого желания расцвечивать небо вспышками химического огня. Мой причал так и останется темным и тихим, мангал холодным, полным старой залы, запылившиеся паутины. Свобода была для меня чем-то далеким, как слабый едва повеивший аромат, который кажется хорошо знакомым, вот только откуда ты его знаешь, вспомнить не удается. Если б я мог, я бы проспал весь сегодняшний день, как какой-нибудь современный Rip Van Winkle. Я бы открыл глаза только завтра. И со спокойной душой зачеркнул 4 июля на своём календаре. Увы, сон для меня почти столь же недосягаем, как и свобода. К тому же он никогда не бывает крепким. Уже много лет я сплю урывками, по два-три часа в сутки не более. Так я лежал в гамаке с кофе и пожелтевшими воспоминаниями. Поставив кружку на грудь, я руками сжимал смятый нераспечатанный конверт. За моей спиной по-прежнему поднимался туман. Он закручивался крохотными спиралями, которые, изгибаясь и танцуя бесшумные неторопливо плыли сквозь нависающие ветви кизила и таяли в футах в тридцати над землей. Надпись на конверте, сделанная её рукой, сообщала: когда именно я должен прочесть письмо. Если бы я послушался, то прочел бы его еще два года назад. Но я не сделал этого. Не собирался я вскрывать конверт и сегодня. Возможно, я просто не мог. Последнее прощание кажется вдвойне тяжелее, когда точно знаешь, что оно и правда последнее. А я это знал. Четыре годовщины минули и канули в прошлое, а я по-прежнему застрял где-то между временами, и для меня ничто не менялось. Я прижал конверт ладонью к груди, расправив его уголки словно маленькие бумажные крылья. Жалкая замена. Местные жители обожают раскачиваться на качелях, И потягивая мятный джулиппер, рассуждать, какое время суток на озере следует считать самым лучшим. По утрам тени ложатся на землю прямо перед тобой и как будто тянутся навстречу дню. В полдень тень съеживается и оказывается у тебя под ногами. Ты стоишь на ней, застряв между прошлым и будущим, между тем, что было и тем, что будет. В сумерках тень оказывается у тебя за спиной скрывая твои шаги от возможных преследователей. И это не метафора. По моим наблюдениям, у тех, кто предпочитает сумерки яркому свету, обычно есть что скрывать.